избегая встречи с Раймондой. Никто его не корил, даже Клементина. Вобре редко бывал дома, они почти не виделись и ограничивались скупыми «здравствуй» и «пока». Когда уныние Раймисс схлынула, могучие волны надежды снова подбросили его вверх, и его обуяла жажда расточительства.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 Адриен вынес к машине вещи и теперь укладывал в багажник. — Прими, — пробормотал Вобре, — мне бы не хотелось, чтобы у тебя остались чересчур мрачные воспоминания. Ну, что ты, папа? Я был здесь вполне счастлив. — Жизнь — штука непростая, — вздохнул Вобре. Оба замолчали. Затем Вобре взглянул на часы. — Ну, что ж, — сказал он, — пора. Клементина ждет в машине